Глава шестая. Прибывшим ребятам также сменили уже ненужные навыки. Никите убедительно посоветовал поразмыслить над сопротивлением магии, которое паладину, как все-таки обладающему магией, по замыслу разработчиков было вообще не положено. У урка-война тот уже был, вместо почти всегда берущегося его классом удвоения жизни, несколько опрометчиво с одной стороны, но с другой... Он же не танк, чтобы держать урон на себе. А потом, раса орк добавляла десятку в модификатор жизни. Плюс пет мишка хватало. Примечание автора. Опять и снова забыл расписать про питомцев. Они вообще постоянно выпадают из моего поля зрения. Простите, склероз. Если смотреть на дальнюю перспективу, то маги могут стать реально крайне проблемными существами. Ведь ранги мастерства неизбежно должны расти, повышая убойность заклинаний. Так что иметь постоянный иммунитет в 75% от наносимого урона полезно для здоровья, воспользовавшись зельями и того больше, временно сводя их опасность к мизеру. Единственный вопрос – как мир обсчитает эти проценты в дальнейшем? После вкусного обеда, который мы, однако, закончили довольно спора Состоялось совещание с участием руководящего состава. Елена, Иван, Искон, две каменные статуи. Марана тоже решила поприсутствовать в экзотическом виде. Хотя я точно знаю, что у нее есть как минимум одна аватара в телесном исполнении. Как раз в этом храме, кстати. Приступим. Дамы и господа, разрешите начать. Сразу извиняюсь, если буду неучтивым и тыкать присутствующим. Это исключительно ради дела. есть несколько крупных задач и множество мелких проблем. Первая задача – дома мастеров с регистраторами, как в России, так и за границей. Наших – взять под контроль, заграничных – адекватных переманить, остальных – почикать. Какие кровожадные планы, замечает Мара. Какой есть прагматик, имеется возможность, надо делать. Продолжу. Мы втроем уже поменяли навыки, ношение тяжелых доспехов и щитов стало неактуально. Так же, как навыки на оружие, быть может, кроме некоторых, вроде обоирукого или виртуозного владения кинжалами, вам стоит провести опыты и сменить у своих бойцов. Из той же оперы возможность экипировать бывших тряпок в броню. «Кстати, ты почему ничего себе не выбрал?» — прервал тринадцатый. «Из брони нравится бахтерец, но его на складе не было, редкая вещица, а из оружия просто не нашел по вкусу. Понял, сделаем под заказ». «Хорошо. Вторая задача – телепорты. Можете или нет перекинуть его здание поближе к храму, чтобы за перемещение платили нам, а непонятно кому?» «Он прав», – древняя посмотрела на три. «За телепорт будут делать нам подношения. Надо только озаботиться охраной и мотивации служителей гильдии перевозчиков. Пробуем?» «Подождите», – слегка охладил я пыл девушки. Неписи, которые уже начали пребывать в храм за защитой. Скоро их негде будет селить, нужны помещения для временного размещения. Игроки, то есть не умирающие которые захотят поступить на службу, их надо организовывать. Где-то жить, кормиться, увеселяться и прочее-прочее. Нужен новый клан и замок. С западной стороны храма есть отличное местечко, незастроенный участок Воробьевых гор метров 10-15 высотой, и там... Все еще действует неубиваемая зона от храма, это будет сердце укрепления. Перед ним можно выстроить сколь угодно большую остальную часть цитадели. Сидели еще с полчаса. Отправка желающих неписей на Русь и вопросы безопасности в этой связи, как бы игроки не попытались проникнуть куда не следует, три придется лично просматривать менюшки всех кандидатов. Привлечение Арсола к работе в загранкомандировках, особенно в плане сокращения популяции иностранных регистраторов. Также доверить работу по похищению крутых мастеров. Обширная перестройка в окрестностях царьградского храма. Заранее распланировать место. Не забыть про подземную тюрьму. Пригодится. Создание клана Рамораны. Тут сразу позвали Редора. Назначение на должности, распределение обязанностей. И прав только право на обязанности. Колючка главой, я замом. Убивантус, как обычно, рейд-лидером. Ник занят офицером с широким кругом задач. Иванон остался за главного в клане НН, расформировывать который не стали. Конспирацию развожу на ровном месте, но так удобнее и, главное, спокойнее. Можно действовать, не привлекая чрезмерного внимания. Всплыл вопрос о бывших игроках клана марана раскиданных по миру. Вернуть и спросить о желании работать по-настоящему, без дураков. Ник занят, поднял тему захвата чужих замков с экспроприацией награбленного, то есть накопленного. Тоже нужно и тоже нужны люди. В этой связи обеспечение в клане порядка, требованиям, политика, наказание и надзор. Мой помощник Гармус в качестве коменданта клана, представить к нему телохранов Также прикомандировать телохранители Кубивантусу и Никузанят, которые в дальнейшем неизбежно будут самостоятельно осуществлять порученные лично им проекты. Телепорты в других городах для начала России. Попробовать использовать прирученных городских стражников в качестве охранников под командованием кого-нибудь из русичей. Личные телохранители 13-го, те, которые с пометкой «В характеристиках безусловная верность», будут на расхват объединить телепорты и храмы в один комплекс. Благо во всех игровых городах мира бывшие храмы всех богов, сначала ставшие храмами бога Анджела, потом их заняли раз Мораной, либо посторонние, потусторонние сущности стояли по соседству, выходя на две главные площади поселений. Вопросы оплаты пролета с принесением пожертвований на алтарь этим займется сама заинтересованная сторона, очередная аватара мараны абзац высказалась Елена Колючка. «Три. Может быть, ты попробуешь вернуть единственную на землю? Как игра, она нравилась мне гораздо больше». «Так, тогда я с Мараной сначала работаем по переносу телепорта», — начал подводить итоги тринадцатый. «Потом разбираемся с навыками бойцов и хозяйственными вопросами. Колючка и Ник едут на захват и разграбление замков. Иван с Исконом Занимаются строителями. Гран и Уби отправляются к страже. Арсолу его задание сообщу. «Приступаем, товарищи! Почевать на лаврах будем позже!» Опять скрипит потертое седло. Хотя при этом седло выглядит как абсолютно новое. Это переход нашего мира в реальность, видимо, сказался. Мы, конным отрядом, 80 бойцов, едем к казармам на переговоры со стражей, затрудняясь даже примерно начертать их ход. «Может быть, все что угодно, поэтому не парюсь, всего не предусмотришь, будь как будет, надеюсь на свой язык и Божью помощь». «Проваливайте, пока живы!» Неласково встретили нас подле главного въезда на территорию казарм городской стражи. Они занимали площадь с полквартала, будучи по периметру обнесены невысокой, даже низкой, по меркам моей паранойи, стеной всего метров четырех в высоту. Въезд представлял собой простые деревянные ворота между двух башенок, достигавших внушительной высоты, чуть меньше семи метров. Причем створки этих врат открывались внутрь. Само собой, ни рва, ни других укреплений перед стенами не наблюдалось. штурмой не хочу». Вот никто и не хотел, во всяком случае, пока. «Служивый, не кричи так сильно! Надорвешься! Позови лучше полковника, то есть начальника стражи!» — Сказано, проваливайте! — Мы из храма Рамораны на Воробьевых горах. Ты должен был много слышать о нас. У моего руководства есть для всех вас жизненно важное предложение. Так что давай, не заставляй ждать, зови полковника. — Мы никого не принимаем, уезжайте. — Не для того мы приехали, чтобы возвращаться, пообщавшись с тупым стражником. Уби готов бойцов. — Штурм? — Нет, просто стена щитов. — Окей. Так, а теперь поиграем на публику. Ра, бог громовержец, явись, прояви свою силу. С безоблачного неба прилетает ракета-воздух-земля в виде сверкнувшей молнии. Немного перестарался со спецэффектами. Ворот как не бывало, а нас оглушило близким разрывом. Двинулись, занимаем проход, круговая оборона. Радгар, возьми десяток, сними крикуна и его сослуживцев с насеста. — И кто это тот самый голосистый? — спросил у слегка потрепанных стражников после небольшого рукоприкладства, спущенных телохранами вниз. — И что, убьешь? — выступил вперед один молодой и горячий. — Обязательно убью. Чуть позже, на тренажере в храме при большом стечении народа. — Внимание! Цель на десять. Орг не расслабляется. Впрочем, как и всегда, уважаю за профессионализм. — Полковник, простите за вторжение. «Не поверите, но мы с миром. Не начинайте бессмысленную бойню. Ваши солдаты бесполезно умрут, у нас одни не умирающие. Поговорим спокойно?» «Иди сюда». Начальник городской стражи опасается. «Я с тобой». Решительно влез Радгар. «Радгар, я не маленький. Для чего это чрезмерная опека? Сам справлюсь». «Не колышет. Тринадцатый приказал». «Где он набрался словечек и сверх наглости?» «Полковник, приветствую». «Вы хотите, чтобы ваши подчиненные умерли?» Громко спрашиваю у предводителя в расчете на уши обступивших нас стражников. «Что? Ты пришел сюда за этим? Ты сам сейчас умрешь?» Не на шутку завелся человек в возрасте. «Полковник, я просто спросил. Вы хотите, чтобы ваши подчиненные умерли? Ответьте. Да или нет?» «Конечно, нет. Что за глупые вопросы?» «Отлично. Считайте, что мы с вами уже почти договорились» мы из клана рама рана что представляет интересы истинных богов вам повторите демонстрацию их возможностей или сами прекрасно слышали и воочию наблюдаете покосился на выломанные створки врат и что им надо от нас вы не догадываетесь всего лишь ваша верная служба жалование, отличная кормежка проживание вместе с семьями у кого они есть на небесном материке где нет посторонних агрессивных неумирающих. а самое главное Служба на территории храмов Ра и Мараны, где смерть невозможна. Щедрые условия, не так ли?» В окружающей толпе поднялся гул. Стражники обсуждали красиво поданную мной информацию. «Даже слишком щедрые. В чем подвох?» «Никакого подвоха, полковник. Все будет так, как я сказал. Просто нас не очень много, ценен каждый воин и житель. Если вы боитесь, что вас используют как разменную монету, послав на убой...» Отвечу, что для такой участи у нас найдутся неумирающие. Все думайте и решайте. Только быстро у меня на сегодня запланировано еще пара городов. Повысил я голос. Кто хочет смело смотреть в будущее, присоединяйтесь к нам. Мы отправляемся обратно через 10 минут. Желающие могут пойти с нами прямо сейчас. Тем, кому нужно собраться или взять семью, подходите к храму или ждите нас здесь же к 7 вечера. «Кто не решится, заставлять не будем. Каждый сам хозяин своей судьбы. Счастливый или нет?» «Как прошло?» «Спросил рейдлидер. Думаю, неплохо. Через десять минут выходим. Возможно, кто-то отправится вместе с нами». «Простите, вас зовет полковник». Через пять минут к нам подошел один из стражников. «Да, полковник?» «Мы согласны на ваши условия. Все вместе решили дождаться вас здесь. Стражи заберут семьи из города. Скажите». Для меня у вас найдется работа. Не хотелось бы попрошайничать на закате жизни. Не надо уныния, товарищ. Вы у нас еще генералом станете и на молодушке женитесь. Простите, если, конечно, у вас нет жены. Э, уже нет, тяжко вздохнул тот. Черт, простите еще раз. У нас тоже много смертей, так что я вам ни капли не врал насчет ценности каждого. Если не против, действительно хотели видеть вас в должности начальника храмовой гарнизонной службы в которую войдут стражи из многих городов России. В вашем ведении будут вопросы обеспечения порядка на территории исключительно храмов Ра и Мараны по всему миру. По мере моих слов, пожилой, усталый, побитый жизнью и узнавший горе потери человек, преображался обратно в воина настоящего полковника. У него снова появилась цель. Глядишь, точно женится после истечения срока траура. «Давайте сделаем так», — говорю ему. Вместо нас останутся другие войны У них будет прямой телепорт. Подстрахуемся от всяких случайностей. Отлично. Три. Пусть Тришка собирается. Понадобится ее телепорт. Дорната с двумя группами телохранителей. Миргарта с его гидрой и двух сотен бойцов трех соток для ее охраны хватит. Впрочем, Триду теперь сама не подарок. Один клык чего стоит? Подумал я, зная, что мысль прямиком дойдет до моей первой части. Дождавшись межпланового десанта с Руси, подцокали копытами коняшек в сторону храма по другой дороге. Заодно с задачей демонстрации силы горожанам и особенно неумирающим, информируемый тех и этих о безопасной зоне и найме игроков на службу. Впереди наблюдаю начинающийся пожар в здании. Доложил разведчик с ширококрылым в питомцах. Гран, туда, ускоряемся, приказываю группе желая проверить, что происходит неподалеку от нас. Кроме того, пожар может быть крайне опасен для города. Оставшись без всякого присмотра со стороны администрации, огонь способен натворить больших бед. В реале все средневековые поселения неоднократно выгорали, иногда подчистую. Звонко не даже несколько в унисон, цокая подковами по мостовой, отряд со всей возможной скоростью помчался на место происшествия. По прибытию нас встречают спины толпы неумирающих голов 50, которые азартно и с воодушевлением взламывают двери элитного ресторана-клуба-борделя «Парадис». Вполне успешно, увесистая наружная дверь выломана, предбадники орудуют несколько игроков, круша внутреннюю, последнее препятствие на пути толпы. Огонь и дым, к счастью, не из внутренностей строения, просто кто-то особо ретивый или криворукий, Поджег пару деревьев, растущих возле входа. Смутное время и передел собственности уже начался. Делаю быстрый вывод, одновременно в чате, командуя к бою. Разговоры разговаривать с ними сейчас бессмысленно. А возможно и не только сейчас. Многие из таких понимают один лишь язык силы. Направляю шустрика прямиком на обернувшегося в нашу сторону, не умирающего в тканевой одежде. Сшибка, тело человека... Мешком отлетает от груди моего верного скакуна. Соратники также без какой-либо жалости топчут копытами коней, не успевших убраться с дороги не неумирающих. Тех же, кто находится ближе к зданию, выносим вручную. Лихой кавалерийский наскок удался на 200%. Никого из наших даже не поцарапали. Ну и помимо прочего, нас изначально было раза в два больше, чем противников. Краткие переговоры с охраной и работницами заведения, и они, напуганные произошедшим, согласны на немедленный переезд под нашу защиту. «Превращаю храм в вертип», — подумалось тогда мне. «Но, как не отрицай, сколь угодно не говори, что в СССР секса нет, он был, есть и будет, иначе бы откуда взялась та самая моралистка, что выдала сей знаменитый перл». Так что пусть лучше наши парни развлекаются с теми, кто занимается этим сознательно, чем как вот эти, которых мы только что упокоили. Тем более мы не в завоеванном городе врага, где победителю многое позволено по праву силы. Это наш город и наша страна. Репутацию надо держать на высоком уровне. Вот с таким пополнением мы прибываем обратно к храму. Скидываю проблемы на Гармуса и одного из помощников Искона Русича. Пусть у них болит голова. Дальше нас ждала череда городов бывшей игровой России, где мы также обрабатывали городскую стражу. Примерно на двадцатом населенном пункте мой монолог в воззвании к стражникам стал занимать минуту максимум. Настолько мне надоело трепать языком. Кстати говоря, в других городах ситуация в плане правопорядка намного лучше, чем в Царьграде. Во всяком случае, нападений на стражников пока не было. Хотя... Захват собственности местных тоже начался, куда уж без этого. Столица с ее нравами развращает, позволяя считать себя выше других и закона вообще. Этот вопрос придется решать, и, возможно, кроваво. Сейчас я даже порадовался, что не умирающих в нашем мире осталось не сильно много. Этот день меня полностью выжил. Но если думал, что это был самый тяжелый день, то я сильно ошибался, ведь к проблемам Руси Прибавились такие проблемы России «Мама, не горюй». Моя первая ипостась работала на износ, перестраивая в единый комплекс храмы и здания бывшей гильдии перевозчиков с телепортами, пристраивая к ним караульные помещения для гарнизонов и стражников неписи и обнося защитными стенами. А затем к нам, как к единственным защитникам, сначала тонким ручейком, а потом полноводной рекой потянулись толпы страждущих местных. Многих из них три сразу переправлял на небесный материк, но однако далеко не всех. Некоторые местные были с какой-то червоточинкой, гнильцой внутри, которую могли видеть лишь Ра и Марана. Таким вход на небеса, естественно, был категорически заказан. Во-вторых, и сами приходящие значительной частью не хотели переселяться из родного города, лишь ища для себя и родных защиты и спокойствия Таких расселяли возле храма в зоне нашей ответственности. А вот затем неумирающие стали организовываться в довольно большие группы. Среди новых жителей нашего мира выделились лидеры, сумевшие объединить вокруг себя как людей, так и нелюдей. Клан рамарана также вел набор бойцов, но требования к кандидатам были однозначно высоки и требовали строгой дисциплины с их стороны. Хотя это и оплачивалось хорошим содержанием и, в частности, отличной кормежкой, Многие игроки были не готовы к нашим условиям, а некоторые просто хотели играть без ограничений, упиваясь вседозвольностью и ставшим реальностью бессмертием.